Глава двадцать седьмая Бурный поток реки в несколько метров шириной пригородил путь Герату и его спутницы. Серая мышка удрученная покачала головой и попросила: "Герат, только не думай колдовать что-то для переправы. Мы легко переберемся вплавь. А ты и так неосмотрительно растратил большой запас магии. И да, спасибо тебе за все. Мне очень приятна твоя забота. Я даже не знаю, что сказать. Мужчина впился в нее сияющим взглядом и прошептал. Для тебя я готов потратить свой резерв до последней капли. Лира ослепилась, покраснела и, опустив глаза, проронила: «Пойдем плавать. Хочу убраться отсюда до темноты». Их уединение было прервано хлопком открывающегося портала. Василий с ковриком отправил ведьмочку себе за спину и раскрыл защитный щит. Лира насторожилась. Чего чего о помощи от того, кто сейчас появится, серая мышка не ждала, скорее уж неприятных сюрпризов. Каково же было ее удивление, когда услышала голосы Дана. Да ладно, тебе ге рад. Ты так напряжен, как будто не рад мне. Безобидным тоном пробурчал второй начальник и уже без тени иронии, с ударением выговаривая каждое слово. Убери эту штуку немедленно, пошутил и хватит. Я пришел помочь. Василиска прозрачную полосферу опускать не стал. Говори, я готов тебя выслушать. Ответ Василиска даже намека на дружелюбие не имел. Серая мышка мысленно одобрила его действие и на всякий случай позвала фамильяра. Едва Тим появился, как тут же оценил обстановку. «Сейчас мордобой начнется!» Его хозяйка недоуменно уставилась на котика. «Что смотришь, хватай меня и становись в боевую спайку!» Заругался на нее недогадливо с Тим. «Будем с тобой обеспечивать неиссякаемый магический запас своему ненаглядному!» Лерая фыркнула и послушалась, не приминув при этом мысленно пробурчать. В гробу я этого ненаглядного видела в белом фраке и таких же тапочках. Фамильяр поерзал у нее на руках, устраиваясь поудобнее и глубокомысленно заметил: "Значит, мечтаешь увидеть его в свадебном костюме". Классическая боевая связка являлась положение мага и ведьмы к спинок спине. Мужчина колдовал, а в обязанности ведьмы входило обнимать фамильяра и делиться силы. Собственно, последним ли Рая занялась, прижавшись к начальственной спине. Эх, все попытки прикинуться бесполезной и никчёмной фамильярой подхвост. Обреченно подумала сей. Ведьмочка с беспокойством поглядывала на кота, чтобы вовремя оборвать подпитку, когда он сильно сбавит в весе. К её радости, Тим пока и не думал худеть. Так значит, прошепел Дан. Как ты меня бесишь, партнер! Земля под ним задрожала, и если бы ведьмочка не опиралась на мужчину, то непременно бы упала. Василиск потянулся к глазам, помогая себе с помощью магии снять линзы, и через секунду сиреневые защитные полусферы полетели в траву, сверкая на солнце. «Мама!» — испуганно пискнула серая мышка и, мысленно обращаясь к фамильяру, добавила. «Тим Герат снял защитные линзы. А что будет, если он посмотрит на меня? Я сразу окаменею?» «Ничего с тобой не будет», — невозмутимо ответил ей кот. «Ну, разве что будешь любоваться его глазами, не в силах их отвести. Но это без всякой магии». Чёрный котик лукаво взглянул на ведьмочку. — Не понимаю, — ответила ему хозяйка. — Дело в том, что Василисков всех подряд обязывают носить сиреневые линзы, хотя на самом деле у них с опытом приходит мастерство и умение контролировать свою магию. — Интересно, какого цвета у него глаза? — Значит, ты считаешь, что я не окаменею, если... Размечталась была девушка, но была прервана испуганным воплем фамильяра у неё в голове. — Это он что, совсем спятил? — Да. — запищал Тимофей. — Я так понимаю, сейчас маг будет устраивать извержение вулкана? На вашем пути, и вы окажетесь в ловушке. Сердце Лерая забилось в ускоренном темпе. Хотя куда ж уж скорее. Оно и до этого едва не выпрыгивало у нее из груди. Причем причиной был не столько и дан, сколько внезапная близость со спиной руководства. — А-а-а! — заверещала в конец испугавшаяся девушка и, отбросив в сторону осторожность, стала посылать Василиску магию так быстро, как только могла. Нет, даже не думаю идти, – прокричал Идан. Вы посмотрите на него, девушку он не бросил, тратит последние силы на счет. Эти дурацкие благородные замашки погубят тебя, Герат. Таким, как ты, детям богатых родителей все в жизни дается легко. Мне же пришлось пробивать себе дорогу в жизни зубами и когтями. Наконец-то пришло мое время, и сейчас я выжгу тебя из своей жизни. Маг вызвали лаву на поверхность земли, и та стремительно потекла, готовая стоять до конца пари. Неожиданно для всех Василеск развернул этот поток и заставил раскаленную вулканическую массу потечь обратно. У Эдана глаза на лоб полезли, когда он потерял контроль над ситуацией. Лава, повинуя сильнейшему, замкнула кольцо вокруг испуганного мужчины и стала подниматься стеной, а затем волной накрыла импровизированный домик и мгновенно затвердела, превратившись в камень. Все разом стихло. Опасность миновала. Мы его поймали и заблокировали, сообщил Василиск, оборачиваясь. Спасибо тебе, Лера. После чего шагнул к пленнику и принялся снова колдовать. С рук начальника слетела несколько ветватых плетений. Одно из них Ведьмочка точно знала. Блокировать на время доступ к магии. Теперь Мак не смог бы наколдовать даже самое простейшее бытовое заклинание. Я его вырубил. Можем идти за службу безопасности. Отсюда его никто, кроме них, достать теперь не сможет. Говоря это, мужчина развернулся к спутнице. Против собственной воли девушка завороженно посмотрела на него. Она впервые видела Василиска без защитных линз. На нее смотрели самые чистые и красивые янтарные глаза, какие только можно себе представить. Ведьмочка скользила взором, отмечая каждую черточку его аристократического лица, и не могла заставить себя разорвать этот хрупкий контакт. Герат поднял руку и едва ощутимо дотронулся до щеки девушки. У ведьмочки перехватило дыхание от того, сколько нежности было в его взгляде, и она мысленно решила, что так и быть, разрешить ему себя поцеловать. Ты перепачкалась, пояснил мужчина свое действие и прочертил кончиками пальцев дорожку вниз, спаши и до ключицы. Она смотрела в его потемневшие от расширявшегося зрачка глаза. и блаженствовала от того, сколько обожания было в обращенном на нее взгляде. А потом Герат сделал над собой усилие и отступил назад. «Пойдем», — сипло поинтересовался он. Лерая чуть было разочарована, не заскулила, но тут же мысленно вылила на себя ведро ледяной воды и тихо ответила. «Куда?» «Туда», — махнул рукой, указывая вперед начальник, и снова улыбнулся этой своей бесподобной улыбкой. «Скажи ему, что у Идана на пальце есть...» «Антихамодиановый перстень», — вторгся в мысли хозяйки Фамильяр. Ведьмочка повторила то, что сказал Етим, при этом продолжая, не отрываясь, смотреть в такие необыкновенно красивые, сияющие глаза Василиска и купаться в том восхищении, которое в них читалось. Фамильяр подсказал. Отчего-то шепотом поинтересовался Герат, делая движение рукой, чтобы притянуть на свою ладонь, необходимый для перемещения на хамоде артефакт. «Да», — прошептали губы девушки, — в то время как мысли, пугая их хозяйку, с маниакальной настойчивостью текли в направлении того, что, может быть, все-таки стоило попробовать стать ближе с Гератом. «Тогда передай ему от меня спасибо», — хриплым голосом прошептал мужчина, и, обняв Лераю за плечи, повел во мрак портала.